В этот день Сацуко Накамура, студентке, отбывавшей трудовую повинность, исполнилось 17 лет. Хрупкая девушка с тонкой талией напоминала нежный цветок. Через чур широкие рабочие штаны свободно болтались на ней. Они казались отвратительным чёрным мешком, в который спрятали этот цветок. Сацуко писала стихи. Всё красивое вдохновляло её: облака, палувшее по небу, раскачивающееся на ветру верхушки бамбука, море, сверкающее под лучами солнца. Картины природы наполняли её счастьем и рождали образы, которые она, полная восхищения, записывала в школьную тетрадь или на клочок бумаги. А уж если по другой ничего другого не было, выцарапывала булавкой на камне. Цацуко жила в одном мире с химией подруги. Всё на земле казалось ей чудом, доказательством созидательной силы творца. Она восхищалась червём не меньше, чем зелёной веткой. Беседовала ли она с учительницей или со своей сверстницей, голос её неизменно звучал тихо, и слова как бы с затруднением сходили с её уст, будто она должна была сначала перевести каждое предложение на свой особый язык. После того, как группу Сыцуко Накамура направили на снос деревянных домов, она написала стихотворение, которое назвала «На руинах». Сыцуко писала о том, как страдает ее душа, когда руки должны разрушать то, что когда-то с надеждой и верой в счастье создали трудолюбивые люди. Впервые Сыцуко послала стихотворение в газету. Шовинистически настроенный редактор Туйго Ко Симбунь сообщил начальнику лагеря о стихотворении Сыцуку Накамура и в наказание юную поэтессу на два дня лишили пайка. Когда Сыцуку увидела, что студент Ионы Куры погребен под обломками, она в ужасе закрыла лицо руками. Впервые в жизни она стала свидетельницей несчастного случая. Ей, конечно, приходилось читать и слышать о разрушениях, произведенных вражескими летчиками в других японских городах. Но одно дело слышать, а другое видеть. Радио и газеты очень скупо сообщали о воздушных налётах. Но сейчас в ушах Сацуко стоял грохот обваливающегося потолка. Она слышала стоны засыпанного юноши и вдруг поняла, что всё вокруг неё напоминает картину города, разрушенного бомбами. Студент, которого она видела, был лишь одной из многочисленных жертв. Немного надо фантазии, чтобы представить себе, как беспомощные, раненные и умирающие, корчась от боли, лежат под развалинами домов. Благодаря силе воображения Ацуку, эта картина стала для неё зримой. Ей чудилось, что она слышит стоны раненых и крики ужаса бегущих. Потрясённая девушка в страхе закрыла глаза. Горестный вопль вырвался из её груди. Она стояла вытянул вперёд руки с растопыренными пальцами, словно обороняясь от надвигающейся на неё фурии войны. Одна из подруг решила, что нежная, чувствительная Цукуко так потрясена несчастьем, что сейчас потеряет сознание. Она обнялася Цукуко, чтобы поддержать её. Но в это время юный Куров стал почти невредимый. "Успокойся, Цукуко. С парнем ничего не случилось". Послушай-ка, он уже командует. Руки Сацуко опустились, голова поникла, плечи вздрагивали. "Я хочу уйти", страстно воскликнула она. "Я не могу больше разрушать дома. То, что мы делаем, так же плохо, как бомбить города. Я ненавижу войну и всех, кто её желает". Подруга крепче прижала к себе Сацуко и оглянулась вокруг. "Тише. Тише." прошептала Лана. Не все думают так, как ты. В нашем отряде есть несколько энтузиастов. Они могут донести на тебя начальнику отряда трудовой повинности. Сэцуко попыталась освободиться от объятий. Пусть они слышат. Пусть слышат все, произнесла она громче, чем прежде. Лучше быть наказанной, чем участвовать в этом неправом деле. Что с Сэцуко? Что она так волнуется? крикнула из толпы студенток толстая девушка. Подруга не дала Сыцуку ответить, прижав ее к себе так, что она уткнулась лицом в грубую ткань комбинезона. Сыцуку хотела во что бы то ни стало помочь тому парню, которого засыпала. Но я ее удержала. Вот она и сердится. Толстуха язвительно усмехнулась. Это похоже на Сыцуку. Она готова всем помочь, а сама ей держит в руках лопату. С ней одно расстройство, добавила другая девушка. Если бы не её стихотворения, наша группа давно бы уже получила награду. Старуха Кумаки си старательно разгребала палкой землю в маленьком садике перед домом, приговаривая: "Я не могу поверить. Горшок должен быть здесь". Так он сказал. Никогда он не обманывал, никогда. Был такой хороший человек. такой старательный. Ясно помню, как однажды вечером он взял горшок и вышел из дому. И я не спросила, что он с ним собирается делать. Он мой муж, подумала я. А разве жена может спрашивать мужа, что он собирается делать? Нет, не может. Она должна ждать, пока он сам заговорит. Но горшок я больше не видела. Он должно быть Ой, стой. Что это? А, это только камень. Он должно быть закопал горшок. Конечно, горшок где-то здесь. Госпожа Кумакиси перестала разговаривать сама с собой и, не разгибаясь, посмотрела сквозь щели бамбукового забора, окружавшего садик. Если ей не изменяет слух, на улице раздавались голоса детей её соседки и Усуки Сасаки. Так и есть. Они вернулись. Маленькая Садако хныкала. Уж не побил ли её Сигэо? Госпожа Кумакиси, кряхтя, выпрямилась. От того, что она долго стояла, нагнувшись, позвоночник совсем одоревенил. Ох, как он болит. Что с малышкой? Почему она плачет? крикнула госпожа Кумакиси мальчику. Сигэо на ходу отвёл обычный поклон. Она голодна, Кумаки-сан. Она просится домой, но дома ничего есть. Во знак сочувствия старуха всплеснула руками и покачиваясь произнесла на распев, как бабушка, которая хочет успокоить раскричавшуюся внучку. Ай-ай-ай, маленькая барышня Садако хочет есть. Сейчас Садако умрёт с голоду, сейчас она упадёт. Надо её поддержать. глядя на весёлые гримасы старухи Кумакиси, Садако успокоилась. Углы её рта дрогнули, она рассмеялась. Ну вот, видишь? Такой ты мне куда больше нравишься. Но тут же госпожа Кумакиси погрозила указательным пальцем. Если ты опять заплачешь, прилетит злой дракон Цыкамацу и съест тебя. Так он расправляется со всеми детьми, которые любят плакать. Да, да, именно так. Садаку с удивлением следила за пальцем старухи. Он интересовал её больше, чем драконцы Камацу. О нём только говорят, но он никогда не показывается. Цыкамацу не хочет есть, сказала Садаку, не отрывая глаз от грозящего ей пальца. Она отодвинулась от брата и изобразила ручонками громадный выпуклый живот. Цэкамацу вот такой толстый. Он всё сожрал, ничего не оставил. Если он придёт, я его убью. Вот так. Садако затопала ножками и забарабанила кулачками по чему-то невидимому. Она была очень сердита на дракона Цэкамацу. Чтобы лучше слышать, старуха Кумакиси перегнулась через забор. Она не сразу сообразила, что значили жесты и слова Садако. Но поняв, расстрого она заметила: Ах, как грустно. Девочка думает, что у нас так мало еды, потому что дракон всё сожрал. Она запнулась, оглянулась по сторонам и, не заметив нежелательных слушателей, решительно продолжала. А я говорю: война и есть этот дракон. Он ещё всех нас сожрёт. Ты увидишь, Сигэо. Скоро мальчиков твоего возраста призовут в солдаты. Да-да. Вот увидишь. Моему муженьку было уже больше 60 лет, когда его взяли во флот, и только потому, что он когда-то служил лоцманом. Здоровьем он не мог похвастать, ну и сейчас был бы жив, если бы остался дома. Трудная морская служба доконала его. Всякое зло, говорю я, от войны. С минуту она сердито смотрела на бамбуковый забор. Затем выражение её лица изменилось. С весёлыми ужимками, будто придумав что-то очень занятное, старуха Кумакиси открыла шатающуюся дверцу и затащила детей в полисадник. Лукаво подмигивая, она обратилась к Сигэо: "Сегодня ночью я видела вас с ней моего мужа. Он мне сказал: "Иди в сад и копай". Я там спрятал горшок с рисом. Копай, и ты его найдёшь. Сигэу углядел на неё ничего не понимая. Кумакиси ободряюще толкнула его в грудь. "Ну, что, устал все? Где-то здесь закопан большой горшок с рисом. Я уже много перекопала. Теперь попробуй ты. Мне больная спина не даёт нагибаться". Сигэу вежливо поклонился. Но ведь это вам только приснилось, Кумаки-сан. На самом деле этого не было, почтительно возразила. Было, воскричала старуха. Мой муж при жизни никогда не лгал. Он меня и во сне не обманет. Вот, возьми палку и копай. Найдёшь горшок половина риса будет твоей. Сигэю нерешительно взял палку и неохотя ковырнул ею землю. Полесадник имел 5 шагов в длину. и три в ширину. Сколько предстояло напрасной работы. Жаркое солнце выжгло чахлую траву, земля затвердела и потрескалась. Даже при сильном нажиме палка с трудом уходила вглубь на сантиметр. «Копай и по углам!» приказала ему Кумакиси. Сигео послушно тыкал палкой то в один угол, то в другой. Горшка нигде не было. Мальчик уже только царапал по самой поверхности земли, и лишь там, где наткнулся на фарфоровый осколок, копнул глубже. Ничего. Садако присела на корточки около Сигэо. "Ты уже нашёл рис для меня?" спросила она, не удосужившись обратно в лицо. Это и вовсе привело Сигэо в уныние. Он выпрямился и поклонился старой женщине. Комочки сесам. Я однажды видел во сне, что мама купила мне губную гармошку. Но когда я проснулся, её не оказалось. Старуха долго смотрела на мальчика, затем медленно отвернулась. Нарисовав в воздухе обеими руками пузатый горшок, она жалобно произнесла: "Вот такой огромный горшок приснился мне. Да краёв полный риса". А какие красивые были зёрна. Мне бы сейчас хоть горсточку. В старом замке находился штаб главнокомандующего вооружёнными силами юго-западной Японии. Замок считался достопримечательностью Хиросимы. Он стоял на холме в парке, где заросли бамбука чередовались с древними кипарисами и карликовыми соснами. Крутая, эпичная кровля с высоко поднятыми желобами и искусно выполненными фигурами драконов по углам придавала замку вид старинного буддийского храма. Перед замком был выряд пруд для зеркальных карпов, и в тёмно-зелёной воде отражался фасад здания со всеми его окнами, могучими колоннами и украшениями. На поверхности воды плавали кувшинки, словно вылепленные из белого жёлтого и розового воска. А над её теркальной гладью, то опускаясь, то поднимаясь, бесшумно вился рой комаров. Это была картина мира и покоя. Тем не менее, все мысли главнокомандующего фельдмаршала Сюнроку Хата были обращены к войне. Он стоял у окна в роскошно обставленном зале и отсутствующим взглядом взирал на пруд. Несколько минут назад офицеры его штаба покинули зал. Остался по вину знаку фельдмаршала только первый адъютант подполковник Мессина. На войне ему раздробило предплечье левой руки, и он носил протез, который поддерживал правой рукой. Не желая мешать своему начальнику, погрузившемуся в глубокое раздумье, Мессина повернулся к карте Восточной Азии, составленной генеральным штабом. Она занимала треть стены напротив окон и была покрыта сотнями пёстрых флажков, которые обозначали пункты, захваченные противником. Флажки подступали к самой Японии. Но не всегда это было так. В 1937 году японская армия вторглась в Китай. Императору понадобилось новое жизненное пространство для его подданных, и солдаты его завоевали. Они побеждали на всех фронтах. Тогда на картах генерального штаба передвигались только флажки с гербом японской империи лучезарное солнце на белом фоне. Через год, когда бои закончились, они окружили значительную часть Китая. Японские генералы, увешанные орденами, в офице собрались на совет у карты генерального штаба. На сей раз Меч без предупреждения, без объявления войны, должен был обрушиться на несравненно более сильного соперника и настигнуть его неподготовленным, лишив способности к сопротивлению. Этим соперником были Соединённые Штаты Америки. 7 декабря 1941 года японские самолёты и подводные лодки неожиданно атаковали Перл-Харбор, военно-морскую базу США на Оаху. одном из гавайских островов в Тихом океане. Бомбы обрушились на военные корабли, крейсеры и авианосцы. Мины, выпущенные подводными лодками, кромсали стальные громады. Погибли тысячи американских моряков. Тихоокеанский военно-морской флот США потерял 2/3 своих кораблей. На карте генерального штаба появился новый значок победы. С этого дня флажки с эмблемой красного солнца неудержимо продвигались вперед. Они прорвались через юго-китайское море к Малайе, предвещая новые победы японскому оружию, появились у Сингапура, где были разбиты англичане, и прочно основались на Малукских островах и в Филиппинах. Наконец они проникли на Каролинские и Маршалловы острова в Тихом океане и стали угрожать северному побережью Австралии. Это было триумфальное победное шествие. Все новые воинские части грузились на транспортные суда в порту Хиросимы. В районы боевых действий шло огромное количество оружия и боеприпасов. Каждая победа стоила тысяч жертв, но победные ликования заглушали рыдания попавших в боях. С 1943 года флажки с красным солнцем повернулись вспять. Их вытесняли флажки с эмблемами США и Англии. Звёздный флаг и скрещенные красные полосы на сине-белом фоне заняли места, на которых раньше красовались лучезарные солнца Япона. Вскоре флажки противника опоясали островное государство. До подполковника Миссина донёсся со стороны окна какой-то звук. Он молниеносно повернулся и принял положение смиренно. Фльдмаршал Кашлинов. Его взгляд остановился на карте генерального штаба, а затем бесцельно скользнул под длинным столом, стоявшим в центре зала. Стол был завален книгами и свёрнутыми в рулоны картами, планами и служебными предписаниями. Фльдмаршал Хата Кашлинов вторично. Адьютант застыл как каменное изваяние, и его начальник устало кивнул главой. Садитесь, мишина. Мне надо с вами поговорить. Адьютант подскочил к креслу, отодвинул его фельдмаршал, но ну и после того, как тот сел, продолжал стоять до тех пор, пока вторичный знак начальства не заставил его по солдацки быстро опуститься на стул. Теперь он сидел около главнокомандующего, выпрямившись и снова застыв. Фельдмаршал Хата покачал головой и вздохнул. Да кучали ему беспокойные мысли. Или он хотел, чтобы его адъютант хоть раз почувствовал себя непринуждён? Адъютант не смог бы ответить на этот вопрос и остался в прежней напряжённой позе. Наклонив голову, фельдмаршал провёл рукой по седым коротко остриженным волосам. Его взор был устремлён на носки сапог адъютанта, когда он произнёс: "Месина, Вы слышали сегодняшний приказ по штабу? Пожалуйста, сидите. Итак, вы слышали. Я хочу знать, что вы думаете о последних фразах. Адьютант обладал отличной памятью. Он мысленно повторил последние слова приказа. Мы были вынуждены оставить противнику все занятые ранее области. После тяжёлых боёв, понеся большие потери, наши войска отступили на острова. Но сейчас мы сильнее, чем когда-либо. Япония стала неприступной крепостью. Мы будем её защищать до последней капли крови. О чём же здесь размышлять? Всё было ясно. Защищать Японию до последней капли крови. Не хотите ли вы поделиться со мной своими мыслями? спросил генерал Маршалл. Голос его звучал повелительно. Боитесь показаться трусом? Так ведь Так да я сообщу вам то, что знаю со вчерашнего дня. Император приказал подготовить предложение о капитуляции. Адьютант, утратив самообладание, вскочил. Он уставился на фельдмаршала широко раскрытыми глазами, как если бы перед ним предстал человек внезапно сошедший с ума. Никогда до этого адъютант Мессина не осмеливался вести себя так непочтительно. Но то, что он услышал, было непостижимо. Это было так чудовищно, так недостойно офицера императорской армии, что любой бы другой мессина убил бы на месте. Садись, Мессина, садись, тихо сказал фельдмаршал. Я понимаю ваше волнение. Меня тоже это сообщение как громом поразило. Но это так. Мы проиграли войну. Больше нельзя себя обманывать. внутри ютан дышал как затравленный зверь он сжал правую руку в кулак разжал её и сжал снова затем рука замерла и только пальцы подёргивались наконец издав гортанный звук он как бы весь ушёл в себя и упал на стул глядя прямо перед собой до этой минуты он был образцовым солдатом не боявшимся смерти сейчас его губы шептали мы должны бороться до победы Князь Маршал устало поднял руку и тут же снова опустил её на подлокотник кресла. Не надо больше слов, Мисин. Наше поражение кара богов. Если мы своевременно покаямся, кара будет менее жестокой. Кдютанту вернулось самообладание. Он выпрямился, и только его блуждающий взгляд выдавал бушевавшую в нём ярость. В чём мы виноваты, господин Фельдмаршал? Мы честно служили родине и императору. В чём нас можно упрекнуть? Фельдмаршал встал, тяжело вступая, обошёл вокруг стола, остановился у карты генерального штаба и ткнул пальцем в остров Оаху. Вы забыли Пёрл-Харбор, Мессина. Вы забыли, как наши лётчики-смертники, внезапно нарушив мир каранили американские военные корабли, уничтожая и себя, и их. Это случилось в мирное время Мессина. Наши лётчики-смертники были героями, господин фельдмаршал. Героями они были для нас, мессинцев. Для противника же они были безумцами, которых послали безумцы, то есть мы. Мы будем воевать дальше, пробормотал адъютант. Но фельдмаршал, видимо, его не слушал. Опустив голову, он облокотился на стол. В Китае мы без суда и следствия расстреляли тысячи мирных жителей. В нарушение международных правил мы казнили военнопленных американских лётчиков. Мы грабили города. Мы бросили несметное количество людей в лагеря за колючую проволоку, где они медленно умирали с голоду. Мы несём ответственность за это. Адьютант резко поднял голову. В каждой войне случаются несправедливости, господин фельдмаршал. Позвольте вам напомнить, что лётчики противника сбрасывают на наши города напольные бомбы. Это тоже бесчеловечно. Фельдмаршал указал на ордена на груди адъютанта. Мы хотели войны. Мы первыми сбросили бомбы. Мы захватили чужие земли. Мы несём ответственность. Подполковник Мессина неестественно медленно поднялся. У него был такой вид, словно чья-то незримая рука схватила его за ворот и тянет вверх. Ручной протез он охватил правой рукой, как эфес сабли. Его упорный взгляд был прикован к албуфиг маршала. Несколько секунд Мессина стоял, тяжело дыша, слегка нагнув туловище вперёд. словно парец, который готовится ринуться на противника. Наконец он прохрипел. Господин фельдмаршал, вы всё время говорите мы, но указываете только на меня. Но я не чувствую за собой вины. Кто приказал нам любой ценой взять Шанхай, Кантон, Сингапур? Кто несёт ответственность за нападение на Пёрл-Харбор? Только вы. и те господа-генералы, которые вместе с вами подготавливали в штабе Верховного командования планы нападений и грабительских походов. А теперь виновники хотят спрятаться за нашей спиной. Фельдмаршал слушал с удивленным выражением лица, слегка склонив голову на бок. Но при последних словах Мессины удивление фельдмаршала сменилось яростью. Подняв кулак, он вскричал. «Вы недостойны!» «В сию минуту просите прощения, иначе я предам вас военному суду. Того, что вы сказали, достаточно для смертного приговора». «Это относится и к вам, господин фельдмаршал», — более спокойным тоном возразил Мессина. «Вы сами говорили о зверствах армии. А ведь они творились от вашего имени, господин фельдмаршал. По вашему приказу мы, я и тысячи других». только выполняли ваши распоряжения. Сейчас вы угрожаете мне, а прежде всем моим товарищам угрожал бы военный суд, если бы они не выполнили даже самый незначительный ваш приказ. Вы один из виновников войны. Вам и вашим друзьям придётся отвечать. С каждой фразой адъютанта вскинутый кулак фельдмаршала опускался всё ниже и ниже. пока наконец турка не легла неподвижно на колени, как ставшее ненужным оружие. Блуждающим взором фельдмаршал взглянул на карту генерального штаба, но неожиданно выпрямился, оттолкнул адъютанта и стал перед картой, сомкнув руки за спиной и расставив ноги. Проходили минуты, адъютант не двигался. Огонь возбуждения в нём погас. Он смутно сознавал, что совершил чудовищный поступок, за который ему придется отвечать. Но теперь ему это было безразлично, как и все, что должно было теперь произойти. Он, японский солдат, покрыл себя позором. К тому же и воевал он напрасно. Его генералы уронили честь Японии. Но заодно с ними и его заклеймят, как подлого грабителя и военного преступника. Его солдат. Месину. Победители не пощадят только из-за того, что он был вынужден слепо повиноваться своим командирам. Во время войны он командовал батальоном, и в его силах было воспрепятствовать многим зверствам. Сделал он это? Нет. Значит, и он виноват. Жесткий голос фельдмаршала вывел подполковника из размышлений. Император еще не объявил о капитуляции. и мы обязаны продолжать воевать. Поэтому, Мессина, я вам приказываю никому не передавать наш разговор. Это служебная тайна. Вы меня поняли? Адьютант взглянул на него удивлённо, опустил руки по швам и гаркнул: "Так точно, господин фельдмаршал". В дверях он отдал честь, как положено по уставу. Фельдмаршал подождал, пока закрылась дверь, затем подошёл к окну. Перед ним дымились трубы фабрик В порту краны поднимали грузы, на учебном плацу занимались солдаты. Эльмашл про себя отметил, что лиса вокруг строящегося склада в верфях Мицубиси со вчерашнего дня выросли. В этом городе всё работало на войну. И несмотря на это, война его щадила. Хиросима, первостепенный центр военной промышленности, была вместе с тем единственным городом в Японии, который противник до сих пор не бомбил. Фельдмаршал забарабанил пальцами по столу. Напалмавые бомбы страшная вещь, подумал он. Они сжигают всё вокруг. В Токио от этих бомб сгорели целые кварталы. Если император будет медлить с капитуляцией, они упадут и на Хиросиму. Он перестал барабанить по стеклу и сжав кулак как для удара, уставился в пространство. Но тут, в припадке гнева, закричал Я также только выполнял свой долг. Только свой долг. Меня не в чем обвинить. Я был верным солдатом моего императора. Кулак опустился, стекло разлетелось в дребезг. С руки фельдмаршала закапала кровь.